О, Никол. Тринадцатый. Том первый. Глава первая. Я очнулся на холодном полу, в луже собственной крови. Попытавшись пошевелить руками, услышал скрежет металла. Спустя секунду понял, что мои руки сковывают кандалы. И в этот же момент в нос ударил запах гниющего дерева и плесени. Тюрьма? С какого... Стоп. Что вообще происходит? Голова гудела. Я не мог вспомнить ничего. Даже своего имени. Невзирая на боль, поднялся. Перед глазами все плыло, словно у меня сотрясение мозга. Но очертания камеры хорошо угадывались в этой пелене. Свет раздражающе мерцал, но лишь в эти моменты гул старых электрических ламп переставал давить мне на голову. Я прикрыл глаза, еще раз попытавшись хоть что-то вспомнить, но внезапно услышал тихий голос. «Еще один бедняга умрет в этой камере». «Кто здесь?» — почувствовав тревогу на душе, произнес я. Зрение постепенно прояснялось. и Мне удалось заметить сидящий на нарах полупрозрачный силуэт подростка в оборванном тряпье. Рыжие волосы, веснушки. На вид не старше тринадцати лет. «Ты меня слышишь?» — удивился он и поднялся. «Серьезно?» Он подался вперед и, словно не веря в происходящее, помахал перед моим лицом своей прозрачной рукой. «Да какого хрена? Это я вообще-то тут недоумеваю. Я отшатнулся чуть назад, но при этом продолжал не сводить своего взгляда с этого... незнакомца. Очень странного незнакомца. Либо я сошел с ума, либо... Это зрение по-прежнему шалит эй прокричал он так что мне пришлось зажмуриться от боли ты слышишь меня слышу чего разорался недовольно буркнул я а ты кто такой кстати макар коротко ответил он и уставился на меня хлопая глазами парень явно не понимал что дальше делать но спустя пару секунд снова продолжил говорить я в этой камере в прошлом году умер а тебя как звать чего умер Недоверчиво покосился на него. «То есть ты хочешь мне сказать, что ты гребаный призрак?» «Я бы назвал себя привидением», — улыбнулся он. Вроде бы улыбнулся. Зрение все еще подводило меня. «А что, разве не похож?» Он провел своей прозрачной рукой сквозь мою грудь и поводил ей туда-сюда несколько раз, по всей видимости, для достоверности. «Похож», — пробубнил я, наблюдая за этим явлением. Так как тебя зовут? Ты так и не ответил. Не помню. Я по-прежнему смутно его видел. Опухшие глаза ныли. Да и в целом было такое ощущение, что меня избили и оставили здесь умирать. Хм, так может, мне по голове заехали? Слишком сильно заехали. Что теперь мне вот видится такое? Отшибла память, значит? Хм, понимаю. Произнес призрак за умным видом. Слушай, а долго я здесь нахожусь? «Может, ты видел, что со мной случилось?» «Да, конечно, видел. Я-то здесь уже сколько?» «Тебя уже избитого бросили в камеру. Заковали в антимагические кандалы, которые, кстати, должны были тебе помешать меня видеть, и оставили помирать». «Кто бросил?» «Они что-то говорили?» Тут же уточнил я. «Охранники. Говорили, что хорошо им за тебя заплатили. Правда, ты по пути одному из них палец откусил, за что тебя избили еще раз и назвали, цитирую, «мерзким дворянским отродьем». Там было еще много ругательств, но все они сводились примерно к этому же. «Ясно», — ответил я и осмотрел свои руки, отчего кандалы снова зазвенели. Браслеты были достаточно широкие для моего юного худощавого тела. Я не узнавал собственные пальцы, но знал, как избавиться от оков. Потянулся большим пальцем к мизинцу, и надавил на сустав второй рукой. Было больно, но ни один мускул на лице не дрогнул. Браслет спал с левой руки, и одним ловким движением я вернул сустав большого пальца на место, а затем проделал то же самое и со второй рукой. Лицо призрака кривилось при видимых действий, словно он не наблюдал, как каждый день в этой камере кто-то умирает. «Ключ у охранника», — сказал Макар, предупреждая мой вопрос. Зрение окончательно прояснилось, я заметил сидящего на стуле возле железной двери мужчину. Он тихо посапывал, а оформенная синяя кепка была опущена на глаза. Стоило мне дернуться, как призрак тут же взмолился. «Возьми меня с собой, пожалуйста». «Понятия не имею, как это сделать», — честно ответил я. «Да и на кой ты мне?» Еще честнее продолжил. «Привяжи мою душу к любому предмету, да хоть к этому камню». Он указал на валяющийся под ногами кирпич, сплошь покрытый застывшей кровью. Моей кровью. И? Для чего ты мне? Так я это, помогать тебе буду. Ты только представь, насколько может быть полезен призрак. Насколько. Машинально повторил я и задумался. А другие люди могут видеть тебя? Нет. Тут же выпалил он. Поэтому-то я так и удивился. Хм. Я продолжил размышлять. Получается, возможно, от тебя действительно будет польза. Так, а что мне надо сделать, чтобы привязать твою душу или как там его? Ну, я думал, что ты знаешь, раз можешь видеть меня. Ты подумай, может, вспомнишь. А я тебе хорошую службу сослужу. В этом уж не сомневайся. Предложение было заманчивое, учитывая, что я в самом деле ничего не помнил. Словно раньше жил в совершенно другом мире. А призрак и подсказать сможет, когда понадобится. Да и другое применение я однозначно придумаю. Только это уже потом. Сейчас голова слишком сильно раскалывается. Да и в первую очередь надо выбираться из этого места. Теперь я начал чувствовать не только запах гнили, но и тухлятины. А если точнее, скорее всего, трупов. Значит, и меня сюда бросили подыхать. Освобождения я вряд ли дождусь. Так, так, так. Что делать? В голове на инстинктах буквально за пару секунд выстроился план побега, а вот по освобождению призрака — пустота. Пришлось признаться самому себе, что в существование Макара верилось мало. Мне очень хотелось списать его существование на собственные глюки после сотрясения мозга, но прозрачный силуэт возле меня выглядел слишком реальным и... Надоедливым. Хватит мельтешить перед глазами, отмахнулся я, а призрак тут же отшатнулся назад и замер. Я поднял с пола кирпич, но ни малейшей идеи, как привязать к нему эту душу, не возникло. У меня нет идей. Спустя несколько секунд вынес вердикт я. -с -с". Не скрывая своего разочарования, цыкнул он и, кажется, стал еще прозрачнее. «А давай вон у того заключенного спросим». Сказал он, уткнул пальцем в мужика в соседней камере, который храпел на нарах. «Ага, разбудим охранника. Раньше времени». «Раньше времени?» «Не бери в голову. Лучше подумай, как его разбудить без лишнего шума». Призрак принял крайне задумчивый вид. А я посмотрел на камень в своей руке и оглядел камеру. За решетками крошечного окна мерцали звезды. Я на мгновение засмотрелся, поскольку раньше у них было совершенно другое положение на небе. И где столь привычная взгляду вторая луна? Странно, что все эти мелочи всплывали в памяти, а банальное имя так и оставалось загадкой. «Я попробую», — произнес Макар и просочился сквозь решетку. Он подошел к спящему мужчине и попытался зажать его нос. «Безуспешно». «Эх, ну раз такое дело, то и я попробую». «Уважаемый», — тихо позвал я, — «у меня к вам дело жизни и смерти». Макар тем временем понял, что у него совсем не получается взаимодействовать с живым, и с поникшим видом вернулся ко мне. «Как мне надоела эта беспомощность», — пробормотал он. «А чего на тот свет не уйдешь? Или куда там уходит душа? Не знаю», — пожал он плечами. «Я напрочь привязан к этому месту». Эй! «Ты можешь бредить потише? Спать не даешь. Раздался хриплый голос из нужной камеры. «Ответь на один вопрос, и больше я твой сон не потревожу», — тихо попросил я. «А не пойти бы тебе вместе со своими загадками», — насупился мужик. «Заткнись, они то из нас обоих все дерьмо выбьют. «Слушай, да я просто хочу кое-что уточнить. Ты сам больше разговариваешь и шумишь сейчас». «Да твою ж! Чё ты там узнать хочешь?» Как сбежать, не знаю, сразу говорю. Да это понятно, с этим я и сам разберусь. Ты часом не знаешь, как привязать призрака к предмету. Да всем известно. А ты что, с луны свалился, что ли? Капни кровью, а затем произнеси. Привязываю тебя своей волей и имя. И удачи тебе узнать его полное и настоящее имя. Усмехнулся мужик и отвернулся. Видящим себя возомнил, баран, продолжал бубнить он. «Видящий?» — шепотом спросил я у Макара. Но он в ответ лишь пожал плечами. «Ладно», — хмыкнул я и сжал в руке окровавленный кирпич. «Привязываю тебя своей волей, Аристов Макарович Славыч». Аристов Макарович Славыч», — закончил я. И лицо парнишки расплылось в улыбке. «Получилось!» — возликовал он, едва ли не пританцовывая в воздухе. «А я вот никаких изменений не заметил. Ну да ладно». Теперь главное — кирпич не потерять. Блин, кирпич. И зачем я послушал призрака, когда можно было выбрать что полегче? Хотя бы вон ту ложку, что торчала из миски с кашей. Правда, вид у нее был такой, что я даже будучи при смерти от голода не стал бы ей есть. «Ну, раз ты доволен, то переходим к побегу», — усмехнулся я. «Так сразу», — удивился Макар. Но вместо ответа я поднялся и начал колотить руками по решетке. Помогите! Умираю! Я постарался сделать жалобный голос и своими криками разбудил не только охранника, но и только что заснувшего мужика. Но «Ну просил же потише! возмутился он. Что здесь происходит? Сонно спросил охранник. Помогите! закричал я еще громче и для убедительности схватился за живот. Вызовите врача! Как ожидалось, охранник подошел к камере, чтобы лично посмотреть, в чем дело. «Подыхай молча, ублюдок», — бросил он мне. «Очень больно». Простонал я, делая вид, что не слышу его. «Так я тебе сейчас помогу подохнуть», — усмехнулся охранник и достал дубинку. Он открыл дверь моей камеры и, поменявшись в лице, с идиотским видом замер, увидев, как я тут же выпрямился. В один прыжок оказался возле охранника и замахнулся. «Если знать, куда бить, то можно вырубить человека с одного удара». И плевать, что он больше меня в два раза. Охранник даже не успел занести дубинку над головой. Самое первое, что возникло в моей памяти. Если я хочу одолеть соперника больше и сильнее меня, надо бить в кадык, либо солнечное сплетение, либо в висок, ну или в пах. Я выбрал все и начал с паха. Охранник согнулся в три погибели, схватившись руками за самое святое и попытался завыть, Однако встречным движением я резко ударил в кадык и точно так же быстро и коротко в челюсть. В последний момент висок я заменил челюстью, чтобы не убить его, а завершил все легким толчком в грудь, отчего тот бесчувственно завалился на спину. Я чувствовал, что мое тело истощено, да и слушается оно не так, как хотелось бы, но этого оказалось достаточно. Я снял ключи, что болтались у охранника на поясе, и аккуратно двинулся дальше. «Ты как его так?» — ошалело уставился на меня призрак. «Повезло, похоже», — ответил я, пожав плечами. В одной руке держал ключи, а во второй — кирпич. Удивительно, но не имея собственных воспоминаний, я прекрасно понимал, где нахожусь и что меня окружает. Было понятным все, кроме этой пресловутой магии. «Знаешь, куда идти?» — спросил я у призрака, открывая дверь. «Эй, меня тоже возьми!» — прокричал из камеры седой мужик. «Сдался ты мне!» — буркнул я. «Гильдия воров за меня заплатит, малец! Ты только помоги!» «Черт с тобой!» — буркнул я и ринулся к камере. Быстро подобрал нужный ключ и отворил дверь. «Иди за мной до выхода, вопросов не задавай!» «Понял?» — строго спросил я. «Понял!» «А ты хороший актер», — усмехнулся он. «Нам такие нужны». Я не ответил, а вместо этого отворил тяжелую металлическую дверь. Она вела в коридор, усеянный такими же дверьми, за которыми располагались камеры. «Макар, иди вперед. Встретишь охрану, скажешь». «Понял». Кивнул призрак и понесся вперед. «Это ты с кем разговариваешь?» — поинтересовался идущий позади мужик. Я же просил молчать рявкнул я. «Вот и молчи». Он поднял руки в мирном жесте и кивнул. «Слева патруль, но там ближайший выход», — огласил призрак сразу, как вернулся. «Ясно. До выхода еще патрули будут?» «Да, на выходе стоит охрана с автоматами. И два мага дежурят у ворот. Тихо не проскочишь». «А придется. Камеры здесь есть. Не работают. На них бюджета вечно не хватает», — подмигнул мне призрак конечно кто будет на камеру записывать свои незаконные делишки делаю ставку что по документам меня вообще здесь быть не должно отлично тихо сказал я и поднял руку а затем обернулся к мужику и всучил ему кольцо с ключами поскольку на моей обноске их было некуда повесить жди здесь сам вынырнул из за угла и пошел прямо навстречу охранникам эй ты как здесь оказался изумленно спросил первый. «Тревога!» — завопил второй. А я замахнулся и со всей силы отправил кирпич ему в лоб. Усатый мужик упал без сознания. Первый патрульный, дернувшись, потянулся к пистолету, что висел в кобуре на поясе. Но я ударил его ногой в живот, прежде чем он успел дотянуться. Охранник начал открывать рот, пытаясь хватать воздух, но я его добил, легонько приложив головой о стену. «Полежите тут». В обнимку. Зачем-то, сложив их рядышком, произнес я. «Вау! Так и надо этим ублюдкам!» Радостно закричал призрак. «Хорошо, что его никто не слышит. Ну, кроме меня. Эй, мужик!» «Позвал я мужика, который ждал за углом. Иди сюда!» Немного поразмыслив, я принялся стягивать форму с худощавого патрульного. «Мне она будет велика, но, возможно, в темноте этого не заметят». Айс, Просто спросил он. «Снимай с него одежду и одевай на себя», — приказал я, указывая на первого охранника. «Это ты его так? Кирпичом, что ли?» «Нет, блин, кирпич сам», — закатив глаза, произнес я. Мужик кивнул и принялся раздевать труп. «Ума не приложу», — бормотал он. «Подросток от троих мужиков уже положил». «Ты кто такой вообще?» «Сам бы хотел знать». Боркнул я, одевая на голову форменную кепку. «Это как так?» Я не стал отвечать, а вместо этого осмотрел мужика с головы до ног. Форма явно была ему маловата. Пуговицы-рубашки грозились в любой момент отлететь от напряжения. «Рубашку, штаны заправь и кепку надень», — указал я. Мужик быстро выполнил приказ, и мы пошли дальше. Я не забыл забрать у патрульных пистолеты, но не спешил вручать один из них своему спутнику, который шел позади меня. Не было повода доверять этому незнакомцу. Да я бы лучше призрака вооружил, если бы он смог удержать пистолет в своих призрачных руках. «Тела бы оттащить», — высказался мужик, когда я пошел вперед по коридору. «А, иди займись этим». «А ты?» «А я дальше пойду». «Понял, молчу». С каждым его вопросом я все больше начинал закипать и понимал еще немного, и он отправится вслед за охранниками. Впрочем, сейчас это только в плюс. И на мою голову призрак в этой тюрьме оказался не один. По коридорам то и дело бродил один другой. Но я не смотрел в их сторону. А то фиг от них отделаюсь, если поймут, что я их вижу. «Голову опусти ниже, чтобы твоего лица было не видно», — шепотом указал я мужику, когда завидел впереди очередной патруль. Когда мы проходили мимо дежурных, мое дыхание на миг остановилось. Но все прошло по маслу. Они не обращали внимания на нас, а мы на них. У нас проблема. Объявил вернувшийся с разведки призрак. Какая? Патрульные ночью во дворе не ходят, а к выходу можно только так пройти. А что с дежурными магами? Один спит, другой дежурит на вышке. Забор освещен магией. Незаметно не пройти. Я благодарно кивнул и пошел дальше. Мы спустились по лестнице и вышли к закрытой двери, что вела во двор. Мужик тут же протянул мне ключи. И пока я подбирал нужные, он почему-то решил представиться. «Меня Толиком звать, но Кликуха-топор». «Молодец, а я представляться не собираюсь», — ответил я и нашел нужный ключ. Дверь открылась, и я понял масштаб проблемы. Двор был огромный. Прожекторы с башен освещали его бегающими кружками фонарей. «Так, смотри», — обратился я к мужику. «У нас тут полоса препятствий. Нужно добраться до забора и не попасть под свет прожектора. Понял?» «А? А, а как мы забор преодолеем?» «Увидишь», — ответил я и пошел вперед. Двигался быстро, уворачиваясь от вездесущих лучей прожекторов. А впереди было еще больше света. Забор светился так, словно объятый белым пламенем. Так вот она какая. Магия. Макар, позвал я призрака, не переставая двигаться. Оставаться на месте было опасно. Я тут. Отозвался призрак, и очередной луч прошелся по его силуэту. Как отключить эту вашу магию? Ну, забор маг питает напрямую. Убить или вырубить? Во дворе было полным-полно привидений. Как же много преступников умерло на этой земле. Скорее всего, это были потасовки заключенных во дворе, о чем говорили их злобные, перекошенные лица. И на мою беду один из них заметил, как я говорю с Макаром и завопил. «Видящий!» Сразу сотни мертвых взглядов устремились на меня. Их глаза светились в темноте, как у кошек. Один из них с криками побежал ко мне. Только вот прозрачное тело призрака прошло прямо сквозь меня. Я вздрогнул и на миг остановился, из-за чего чуть не попал под луч прожектора. «Не обращай на них внимания», — залепетал Макар. «Они не могут причинить вреда». «Да это я уже сам понял», — буркнул я, продолжая пробираться по полю. «Только как же они отвлекают?» Я подкрался к высокой башне. Там в окне горел свет. Виднелся затылок человека в такой же кепке, какая была на мне самом. Я сперва подумал о пистолетину, быстро отбросил эту глупую затею. Надо думать. Только вот мне не дали времени. Дикий рев сирены внезапно оглушил все пространство, а двор полностью озарило ярким магическим светом. «Держи нарушителей!» — заорали с соседней башни. Ну вот, приплыли. Раздосадованно прокомментировал призрак.